Глава вторая. «Господин магистр, разрешите обратиться?» Пойманный мною во время утренней прогулки чародей бросил тоскливый взгляд в сторону беседовавшего с другими аристократами наместника, но затем вспомнил о вежливости, натянуто улыбнулся и кивнул. «Конечно, слушаю вас, лорд. За последние сутки я много думал о наших действиях во время осады Черного замка и пришел к выводу, что мои способности чересчур скромны для того, чтобы считаться настоящим магом. Претендуя на это звание, я могу нанести серьезный вред любой упорядоченной армейской структуре за счет несоответствия занимаемому посту. Думаю, вам не нужно объяснять такие вещи. «Не нужно», — согласился волшебник. «И что дальше?» «Вместе с тем я считаю, что использование меня в роли обычного солдата — или даже младшего офицера является ошибкой. Мои боевые возможности гораздо выше, чем у простого человека, а уничтожение э, конструкта наглядно иллюстрирует эту мысль. Продолжайте. В голосе собеседника послышались нотки заинтересованности. Внимательно вас слушаю. Так точно, господин магистр. Вчера вечером я думал о том, каким образом могу принести наибольшую пользу королевству. Самым очевидным вариантом является служба в разведке, но мне кажется, что есть гораздо более эффективное занятие, и здесь нужна ваша помощь. Какая именно? Я прошу вас отправить меня в одиночный рейд по территории врага. Благодаря умению быстро изучать новые языки, я смогу вжиться в их среду. Благодаря ночному зрению – смогу осуществлять скрытые нападения на отдельных высокопоставленных лиц, а благодаря поддержке богини смогу уничтожать целые отряды солдат. Результатом моей деятельности должно стать ослабление тылов вражеской армии, отвлечение дополнительных ресурсов противника и уменьшение количества активных некромантов. Добиться чего-то схожего на поле боя не представляется возможным. Вас просто убьют, покачал головой маг. Первый же колдун. Это не так уж легко сделать. Ошибаетесь. Достаточно заслониться энергетическим щитом от вашей ауры, а потом нанести точечный удар. Вы его не переживете, даже с помощью своей хваленой богини. Я не собираюсь драться с этими уродами лицом к лицу. Это ничего не меняет. Рано или поздно встретится тот, кто будет готов к нападению. И ваш поход закончится. Стальнистская оценка заставила меня растерять большую часть уверенности. Однако сдаваться и разворачиваться на полпути я не захотел. Господин магистр, такой риск, безусловно, существует. Тем не менее, именно работа в качестве диверсанта — наиболее эффективный способ применения моих боевых навыков. «Снова хотите выслужиться? Хочу соответствовать титулу лорда, а также быть достойным внимания леди Скарца и ее уважаемого дяди». «Внимание Ландо Скарца, значит», — задумчиво произнес волшебник. «Высокометите?» «К сожалению, мне не до конца понятна иерархия местного общества, так что я не знаю, насколько ценными окажутся те или иные знакомства». «Однако могу сказать, что в любом случае никогда не забуду вашу помощь». Прозрачный намек на возможную благодарность магистра откровенно позабавил. Тот, на удивление, добродушно усмехнулся, покачал головой, а затем вздохнул. «Молодежь, молодежь!» «Хорошо, лорд Максим, я обдумаю ваши слова. Если не будьте слишком настойчивы. Мне нужно время». «Так точно!» Вряд ли наш разговор можно было назвать полностью успешным. Однако по его окончании я все равно ощутил некоторый душевный подъем. Меня не послали на три буквы, меня выслушали, мне пообещали рассмотреть высказанное предложение. А это означало, что спонтанно родившийся план действительно мог воплотиться в жизнь. Если не сейчас, то спустя какое-то время. Соответственно, мне представлялся вполне реальный шанс избавиться от внешнего командования и взять свою судьбу в свои же руки. Магистр отправился беседовать с капитаном. Я же ушел к борту и начал рассматривать непривычно тихое и спокойное море. Ветра не было, волны напоминали собой крупную рябь, так что корабль почти не двигался, едва заметно покачиваясь на одном месте. Думаю, лишенные возможности маневрировать посудина — Являлась бы идеальной целью для еще одного нападения. Но сейчас нас отделяло от берега не меньше десяти километров. Полоска суши напоминала брошенную на горизонт черную нитку. И я слабо верил, что у колдунов найдутся таланты, способные дотянуться до противника с такого расстояния. Кажется, начальство разделяло эту точку зрения. В поле моего зрения находились только двое часовых, а весь остальной экипаж занимался другими делами. Чуть в стороне виднелось еще одно судно, более громоздкое и чем-то напоминавшее классическую земную каравеллу. Паруса на нем точно так же обвисли, однако на палубе просматривалось некоторое оживление. Вывезенным из города беженцам явно не хватало места в трюме, и теперь они занимали все свободное пространство, меланхолично слоняясь вдоль бортов. «Максим», — раздался за моей спиной знакомый голос, — «доброе утро». Я обернулся, увидел закутанную в изысканный шерстяной халат Алишу и ощутил, как по лицу начинает сама собой расползаться глупая улыбка. Знает, что спасенная аристократка успешно справилась с выпавшими на ее долю тяготами, И находится в добром здравии, оказалось невообразимо приятно. Привет, солнышко. Как ты себя чувствуешь? Нормально, ответила подруга, рассматривая все еще занятого беседой наместника. А у тебя как дела? Я скучал. Обо мне хорошо заботились, сообщила девушка, подходя чуть ближе и опираясь на брусья фальшборта. Сначала был жар и горло сильно жгло, но затем все прошло. А ты болел? Да вроде бы нет, обошлось. Знаешь, куда мы плывем? Не говорит никто. Ясно. Разговор упорно не клеился. Гулявшие рядом лорды отвлекали внимание и мешали сосредоточиться. Связанные с осадой крепости воспоминания отбивали всяческое желание о чем-либо говорить. А туманное будущее навевало слишком грустные мысли. К тому же... У меня не имелось ни малейшего понятия о том, как тактичнее всего преподнести спутнице новость про свой возможный отъезд. Но это в любом случае пришлось бы сделать, и чем раньше, тем лучше. Я говорил с магистром, напросился в глубокий рейд. «Что это значит?» Голос девушки отразил искреннюю тревогу. «Какой еще рейд?» «Смотаюсь в империю!» Устроим им сладкую жизнь». «Ты сошел с ума?» К сожалению, внятно объяснить причины, толкнувшие меня на столь неординарный поступок, я так и не смог. Рассказывать правду о своих взаимоотношениях с Локарсис было чревато неожиданными последствиями. А без этого логика моих действий не выдерживала никакой критики. В отличие от магистра, сходу поверившего — в желание молодого лорда засветиться перед королем и другими вельможами, Алиша сразу же нащупала у этой теории слабые места и принялась на них давить, один за другим разбивая все мои аргументы. «Ты хочешь произвести впечатление на дядю? Поверь, это уже не требуется!» «Как сказать, у меня не так уж много заслуг перед королевством. Ты трижды спасал мне жизнь!» «Дядя всегда будет об этом помнить. Солнышко, кроме твоего дяди есть ведь и другие люди. Тот же король. Привлечь внимание короля не так уж легко», — пожалуй, плечами собеседница. «Но если очень хочется это сделать, то все можно решить через дядю. Только зачем тебе король? Мне бы хотелось занять в вашем обществе достойное место. А для этого нужно совершить что-нибудь выдающееся». Например, бесследно сгинуть в чужой стране? Я вернусь. Вернешься. Расскажешь о своих подвигах. Тебя наградят каким-нибудь орденом и снова забудут. Зато у меня будет орден. Ты хотя бы сам понимаешь, о чем говоришь? Начала раздражаться аристократка. Если тебе так нужна эта проклятая безделушка, мы найдем, за что ее можно дать. Здесь нет никакой проблемы. Солнышко. «Я не хочу получать награды благодаря связям твоих родственников. Мне хочется добиться всего самостоятельно». «Максим, это глупо. Ты уже много чего сделал. А значит, дяде не придется выдумывать различные сказки. Он просто скажет пару слов, на тебя обратят внимание, и ты все получишь. Где проблема?» «Это сложно объяснить. От меня мало пользы на стенах. Зато в качестве диверсанта...» Тебе больше не придется стоять на стенах. В столице для этого найдутся другие люди. Блин, мне нужно попасть в империю, чтобы стать сильнее. Получить новый опыт, улучшить кое-какие навыки. В Аларане есть отличные учителя фехтования. Есть маги, которые проводят частные занятия. Разве нельзя обратиться к ним и получить то, что нужно? Я промолчал, с тоской рассматривая бесконечную морскую гладь. Обрисованная девушкой картина выглядела настолько идеальной, что разрушить ее можно было лишь одним способом. Честно, рассказав про все аспекты моего служения, лакарсис. Но делать этого мне по вполне понятным причинам не хотелось. Ты хочешь бросить нас? В смысле? Ты все слышал. Голос Алиши наполнился холодом бездушной стали. Я верно понимаю, что ты больше не хочешь сражаться на стороне королевства и готов любой ценой его покинуть. Точно так же, как покинул Черный замок. Начинается. Поступайте, как считаете нужным, лорд Максим. Аристократка отвернулась, а затем решительно шагнула в сторону кормовой надстройки. Приятного вам дня. Догонять подругу и объяснять, что мною движут совершенно иные мысли, я не стал, предпочтя вернуться к созерцанию. На душе было гадостно, однако винить в этом стоило только себя. Принятое мною решение на самом деле выглядело максимально спорным, а с точки зрения постороннего человека действительно отдавало бредом, заставляя делать самые парадоксальные выводы. А лишь такой вывод сделала, и мне теперь предстояло как-то с этим жить. Курица, блин!» Пытаясь отвлечься от гнетущих мыслей, я опять начал рассматривать державшийся рядом парусник, гадая о том, где находятся остальные суда, вышедшие из черного замка флотилии. Наш корабль совершенно точно выполнял функции боевого охранения. Однако некоторые капитаны явно не удовлетворились этой защитой и ушли далеко в открытое море, пытаясь тем самым избежать абсолютно всех угроз. Получилось это сделать или нет, оставалось большим вопросом. Чернокнижники вполне могли отправить за беглецами еще пару костяных драконов. Собственно говоря, не исключался тот вариант, при котором наши союзники уже давно покоились на дне. Магистр или наместник вряд ли стали бы рассказывать об этом всем вокруг, так что отсутствие тревожных новостей мало что значило. А лично мне подобная ситуация казалась очень даже вероятной. Жесть, конечно. Думать о возможных потерях было неприятно. И в конце концов я снова вспомнил про Алишу. Нарисованные ею перспективы смотрелись весьма заманчиво. Назвученные доводы казались железобетонными, а мои собственные планы на этом фоне выглядели обычным выпендрежем, ничего не понимающего в жизни мальчишки. Променять уже наметившуюся придворную карьеру, общество неравнодушный к тебе девушки и другие блага местной цивилизации на рискованную вылазку в самое логово колдунов? А стоило ли оно того? Некоторое время я пытался беспристрастно взвесить все плюсы и минусы своей задумки, однако быстро понял, что сейчас ключевым фактором для меня является благосклонность аристократки. Разговор с ней породил ворох приятных воспоминаний, которые, в свою очередь, заметно ослабили мою решимость идти в крестовый поход против некромантов. Становиться классическим подкаблучником и менять уже принятое решение мне откровенно не хотелось, но на той же чаше весов лежали гораздо более весомые соображения. Армия мертвецов продолжала свое победоносное шествие по королевству, очередная крепость бесславно пала, так что я со своей авантюрной вылазкой рисковал пропустить генеральное сражение и вернуться уже к разбору полетов на выжженное врагами пепелище. Столь безрадостный исход всей затеи также не являлся пределом мечтаний. Блин. Решив на время разгрузить голову, я сплюнул за борт, вернулся в каюту и следующие пару часов добросовестно тренировался с артефактом, стараясь отщипнуть от него хотя бы капельку энергии. Аура по-прежнему охотно шла на контакт, мне с легкостью удавалось ею манипулировать, однако дальше этого момента прогресс упорно не шел. Забрать в свое распоряжение кусочек чужой силы никак не получалось. Возможно, на текущем этапе развития будущему волшебнику следовало как-то перестроить сознание или же использовать некие секретные техники для повышения концентрации. Но сути дела это не меняло. Пока что я чувствовал себя не магом, а упершимся в стенку бараном. Настроение продолжало неуклонно скатываться под плинтус. Я начал всерьез думать о том, чтобы вернуться на палубу и еще раз поговорить с Алишей но тут за дверью объявился присланный по мою душу юнга. «Уважаемый лорд, вас желает видеть магистра братцы», торжественно сообщил паренек, когда я отодвинул засов и выглянул в коридор. «Это срочно». Ну да, кто бы сомневался. Пока я шел навстречу, мозг успел родить несколько весьма неприятных вариантов развития событий, при которых меня, по наущению вероломной Алиши, объявляли дезертиром, лишали всех привилегий и скидывали за борт на кормакулом. Однако в реальности все оказалось гораздо проще. Маг действительно обдумал мое предложение, после чего решил, что оно имеет право на жизнь. — Заходите, лорд! — приветливо махнул рукой волшебник, увидев меня сквозь приоткрытую дверь каюты. — Спасибо, Нанси. — Служу короне! Гордо выпятил грудь мой сопровождающий. «Можно идти?» «Да, иди». Как только Юнга скрылся из виду, магистр кивнул в сторону расположенного возле стены диванчика, после чего откинулся на спинку кресла, сложил пальцы домиком и внимательно уставился на потолок. «Лорд Максим, я пришел к выводу, что в ваших словах есть определенный смысл, и мне следует пойти навстречу». «Сегодня ночью вы переберетесь на разведывательный корабль, который в данный момент направляется к берегам Империи. Капитан уже поставлен в известность. Вам будет оказана вся необходимая помощь». Э, «Спасибо». Новость оказалась такой внезапной, что я на какое-то время впал в ступор, лихорадочно соображая, как следует поступить. С одной стороны, выказанное мною желание успешно исполнилось. Дорога к героическим подвигам была открыта, а официальный статус для всей операции получен. Но за последние часы у меня в душе возникло так много сомнений и колебаний, что сейчас я попросту не знал, радоваться мне поддержке магистра или же печалиться. — Вы не очень-то рады, — прозорливо заметил собеседник. — Что-то случилось? — Поговорил с леди Скарца, — вздохнул я, массируя переносицу. Она сказала, что это предательство. Смешанное ощущение, знаете ли. Женщины не всегда понимают, о чем идет речь. Лучше не обращать на них особого внимания. Согласен. Но все равно неприятно. Хотите остаться здесь? Перед тем, как ответить, я выдержал маленькую паузу, стараясь окончательно разобраться в собственных мыслях. А потом задал встречный вопрос. Господин магистр. Аларан сможет отбить нападение. «Скорее всего, почему вас это интересует?» «Я чувствую свою ответственность перед леди Скарца. И если королевство обречено, не беспокойтесь, с королевством все будет в порядке». По лицу волшебника стало ясно, что он начинает терять какой-либо интерес к дальнейшему разговору. «Вы готовы сделать то, о чем рассказывали мне сегодня утром?» «Так точно, готов». — Хорошо. Надеюсь, эта затея себя оправдает. Ждите разведчика и будьте готовы. — Так точно. Весь остаток дня я провел, слоняясь между собственной каютой и палубой. Настроение по-прежнему было ни к черту, занятия с артефактом шли через пень-колоду, желание поговорить с Алишей прочно сидело в голове и мешало думать о чем-либо хорошем. А болтовня гулявших по кораблю аристократов вызывала глухое раздражение. Впрочем, прошедший в кают компании обед слегка исправил ситуацию, а ужин еще больше примирил меня с судьбой. Ближе к ночи я наконец-то собрался и взял себя в руки. Вызвать скрывавшуюся в каюте любовницу на откровенный разговор так и не получилось. Чувство недосказанности никуда не делось но по здравому размышлению в этом имелись даже определенные плюсы. Выяснять отношения, доказывать свою правоту или ругаться мне сейчас было как-то не с руки. Ладно, вернусь, а дальше глянем. Обещанный магистром разведчик явился сразу после заката. Маленький неказистый кораблик возник на горизонте, осторожно приблизился к нашему судну, а затем лег в дрейф, спустив на воду шлюпку. Одновременно с этим из своей каюты вышел магистр Абрацы. Вышел и сразу же направился в мою сторону. Лорд Максим, вы готовы? Почти. Надо только вещи из каюты забрать. Забирайте. Прощание оказалось быстрым и скомканым. Волшебник явно считал напутственные речи излишней роскошью, так что ограничился несколькими тихими распоряжениями, адресованными разматывавшим веревочную лестницу матросам. Подниматься на борт никто не стал. Толпы провожающих рядом со мной тоже не оказалось, так что я лишь молча кивнул следившему за процессом чародею, спустился в шлюпку и занял там свободное место на одной из скамеек. Отчаливаем! Тут же скомандовал устроившийся возле рунпеля моряк. Сальца, веслом оттолкнись, пошел! Лодка обогнула почти неподвижное судно. И двинулась в сторону разведчика. Позади тут же раздались приглушенные расстоянием команды, Остановившийся ради мимолетной встречи корабль начал готовиться к дальнейшему путешествию. Подтянутые креем паруса снова развернулись, корпус слегка наклонился, послышался глухой скрип. Вы ничего не забыли, лорд! С любопытством спросил устроившийся напротив меня матрос: Вещей больше нет? Нет. И меча? «Ничего нет. Греби давай, шкура, хватит трепаться!» Короткий вояж завершился минут через десять, шлюпка со второго раза пришвартовалась к покатому боку родного суденушка, командовавший операцией моряк указал мне на вбитые в дерево скобы, и спустя еще несколько секунд я оказался на палубе. Здесь было очень мало свободного места, повсюду виднелись какие-то бочки и ящики, а возившиеся со снастями матросы выглядели заметно более тощими и грязными, нежели их устроившиеся под теплым крылышком наместника коллеги. Впрочем, общую картину это не портило. Судя по обветренным лицам, обилию мелькавшего то тут, то там оружия и долетавшей до моих ушей ругани, мне повезло оказаться среди самых настоящих морских волков. Опытных, безжалостных, и постоянно готовых к какой-нибудь неприятности. «Подвинься, лорд, будем это корыто доставать». «Да, конечно». «Капитану штурвала к нему сходи». «Понял». Скопившиеся у борта матросы начали вытаскивать из воды, пытавшуюся уйти в самостоятельное плавание шлюпку. Концентрация матерных проклятий резко возросла, но я постарался от этого абстрагироваться и двинулся в указанном направлении. Стоявший у рулевого колеса человек не слишком-то отличался от других моряков, но раз уж мне посоветовали обратиться именно к нему... «Доброй ночи! Лорд Максим по приказу великого магистра братцы, Знаю!» — отмахнулся внимательно следивший за потугами своей команды офицер. «Подожди чуток!» «Эй, знахарь твою мать, помочь не хочешь?» Отиравшийся возле мачты матрос тут же бросился к товарищам, а удовлетворенный произведенным эффектом капитан повернулся в мою сторону. «Рассказывай, что тебе нужно, только нормальными словами». «Так точно, мне нужно попасть на территорию Империи, желательно туда, откуда легче всего выйти к городам». «И все. Если найдется лишний меч, буду очень благодарен». «Меч найдем», — охотно кивнул собеседник. «На берег тоже высадим». «Одежда?» «Не знаю даже. Наверное, возьму что-нибудь более потрепанное». Если есть. С ребятами махнешься, они только обрадуются. Это не проблема. Еще советы не повредят. Какие там у них обычаи, на чем попасться можно. А сам не знаешь? Нет. А с языком как? На месте выучу. Капитан смерил меня долгим проникновенным взглядом, покачал головой и тяжело вздохнул. Ладно, иди в трюм. Найдешь свободную сетку, забирайся и отдыхай. Завтра разберемся, что к чему. Так точно. Быт морских разведчиков оказался весьма неприхотливым. Экипаж ютился в одном длинном помещении, спать приходилось в развешанных повсюду гамаках, а совмещенная с кухней столовая находилась буквально за стенкой. Столь пикантное сочетание обеспечивало весьма устойчивую смесь различного рода запахов. Выстиранное же и заботливо разложенное на полу белье до предела повышала влажность, создавая в кают-компании атмосферу остывшей сауны. Впрочем, никто из моих новых соседей на дискомфорт не жаловался, так что я постарался адаптироваться к новым условиям и не возникать по пустякам. Ночь прошла спокойно, а следующий день принес с собой много новых впечатлений, главным из которых стало знакомство с корабельным магом. Сразу после утренней трапезы капитан отвел меня на кормовую площадку, где нас встретил пожилой лысый мужчина в рваной кожаной безрукавке. Я решил было, что мне собираются представить местного боцмана или кого-то еще в этом же роде. Но все оказалось заметно интереснее. «Это Даркон!» — небрежно махнул рукой офицер. «Он следит, чтобы нас не убило всякое магическое дерьмо. Думаю, вам стоит поговорить. Рад знакомству». «Я тоже рад, малыш», — приветливо оскалился мак. «Рассказывай, какого рожна тебе понадобилось в наших краях?» «Мне нужно попасть в империю». «Об этом я уже знаю. Лучше объясни, что ты там собираешься делать?» Убивать колдунов, солдат и всех остальных. Даркан весело хохотнул, но затем догадался, что я говорю правду и посерьезнел. «На самом деле?» «Ага. Тебя же прирежут». «Надеюсь, что нет». Волшебник недоуменно глянул на беззаботно улыбающегося капитана, яростно почесал затылок, но в конце концов принял информацию к сведению и вздохнул. «Ладно, малыш, я тебя услышал. Чем мы можем тебе помочь? Советами. Я плохо разбираюсь в имперской жизни». «Надо будет сказать о братце, что он окончательно сошел с ума», — пробормотал собеседник, рассматривая меня словно какое-то диковинное насекомое. «На что ты вообще надеешься, парень?» «Я служил в разведке. Я был диверсантом и убивал людей. Я вижу в темноте и быстро залечиваю раны. Я могу выучить незнакомый язык за пару дней, но я плохо знаю Империю, и мне нужны советы». «Очередной талант из школы этого старого хрыча?» тут же спросил капитан. «Старший ученик?» «Не совсем». «Ладно», — повторил Даркан. «Тебе пригодится другая одежда. Это слишком хороша». «Мы о ней уже говорили», — вернул свои пять копеек офицер. «Он с ребятами поменяется при случае». «Хорошо. С волосами будешь что-нибудь делать?» Я вспомнил о своем малость экстравагантном облике, дотронулся до успевшей отрасти шевелюры и как следует задумался. Бриться на мне все еще не хотелось, но текущая прическа в любом случае очень сильно бросалась в глаза. С этим однозначно требовалось что-то сделать». «У нас тут ножницы есть», — сообщил маг. «Если хочешь, ребята тебя обкорнают». «Наверное, да, чтобы покороче было». «Седина своя или красил?» «Своя». «Скажешь, что мертвяков испугался, когда увидел. Знаю, бывают такие случаи. Хорошо». «Ему лучше каким-нибудь южанином назваться», — предложил капитан. «Вопросов меньше будет». «Южанин поперся на войну, до усрачки испугался бездушных, но все равно бродил с армией, пока не отпустили. Теперь идет домой, денег на лошадь нет, жрать нечего. Ты на самом деле языки быстро учишь?» «Да?» «Ну тогда вот эту вот хрень всем и рассказывай. На юге у колдунов есть именной полк — Зурба. Можешь сказать, что ты очень хотел попасть именно туда, но тебя сунули к каким-то бродягам». Добычи вы не нашли, в боях особо не участвовали, жрали чуть ли не подножный корм. Вот тебе и надоело. А у них там все действительно так? Не везде, но бывает. Значит, так и сделаю. Придуманная магом легенда мне действительно понравилась. Я вполне мог дополнить ее собственными воспоминаниями о Малтоне, приплести к этому охоту за беглыми крестьянами, в красках расписать костяного паука и, благодаря этому, создать вполне реалистичный образ видавшего вида солдата. Оставалось лишь раздобыть нормальную одежду, а также выучить язык. «Мне бы меч пригодился». «Меч найдем», — отмахнулся капитан. «У нас есть парочка лишних железок». «Хорошо». «В общем, мы тут еще подумаем, чем тебе помочь», — решил свернуть беседу волшебник. «Ты тоже подумай как следует». Если будут хорошие идеи, говори. Так точно переход к месту назначения отнял у нас чуть больше недели. За это время мне удалось окончательно разобраться с собственными мыслями убрать на задний план воспоминания о случившемся в черном замке, более-менее отшлифовать набросанную дарканом легенду, а также обменять свой дворянский костюм на вполне сносную походную одежду. К сожалению, расчет на помощь корабельного мага, связанных с обучением в вопросах, себя не оправдал. Когда я решил выудить из него парочку ценных советов, то узнал, что начальный курс всегда проходит по одному сценарию и вносить в него коррективы нет никакого смысла. «Расслабься, малыш. Делай то, что сказал этот старый хрыч, а дальше уж сам разберешься, есть ли у тебя будущее». «Ясно, спасибо». Грузить меня бытовой рутиной никто не планировал, общение с корабельным начальством достаточно быстро сошло на нет, поэтому основную часть времени я проводил в обнимку с артефактом, изредка разбавляя магические занятия более традиционными физическими упражнениями. Черт его знает, был ли от этого хоть какой-то реальный толк, но сейчас я выглядел заметно крепче, нежели год назад, во времена своего беззаботного студенчества». Сказывался более напряженный стиль жизни, многочисленные переходы, сражения и прочие тяготы жизни. Впрочем, дополнительные тренировки в любом случае еще никому не приносили вреда. Соседи наблюдали за мной с благожелательным любопытством и изредка задавали вопросы о свойствах таинственного шара и просили сделать пару взмахов призрачным клинком. Однако, по большому счету, я оказался предоставлен самому себе. Дни шли, корабль неторопливо полз вдоль берега, погода менялась от чрезвычайно спокойной и тихой до штормовой. Однажды рядом объявилась стайка дельфинов. Но в целом своеобразный круиз вышел на удивление скучным. Капитан постоянно околачивался возле штурвала, матросы возились с парусами, ловили рыбу и травили байки про своих многочисленных любовниц. Маг часами рассматривал далекий берег сквозь какой-то оптический артефакт. А я просто ждал. Ждал и, в конце концов, дождался. «Ну что, лорд, сегодня мы с тобой распрощаемся», заявил одним прекрасным солнечным утром, вызвавший меня к себе на мостик капитан. «Ты готов?» «Скорее, да, чем нет». «Понимаю», — хохотнул моряк, любовно поглаживая отполированное дерево. Не переживай, там места дикие людей мало. Справишься. Хочется верить. Вы расскажете, куда нужно двигаться? Все очень просто. Рядом с берегом идет дорога, по которой доставляют припасы в Северную крепость. Сама крепость стоит на западной границе Империи, но туда соваться не рекомендую. Лучше свернуть к востоку. Там сначала будет несколько рыбацких деревушек, а затем уже начнутся большие села. «Дня через три первый город увидишь». «Понял, звучит неплохо. Ты смотри. Если очень надо, мы тебя и дальше закинуть можем. К рудникам. Просто здесь место хорошее. Да нет, меня это устраивает». «Вот и ладно. Волосы обкорнать не забудь, кстати. Не забуду. Меч для меня найдете? Все сделаем, не переживай». Являвшийся штатным корабельным цирюльником «Матрос», умело сбрил отросшую у меня на подбородке щетину, а затем очень долго возился с волосами, делая из прически что-то вроде классического армейского ежика. Задача, несмотря на кажущуюся простоту, оказалась весьма сложной. Тупые ножницы вели себя как средневековое орудие пыток. Но спустя 30 минут мучений и проклятий дело было сделано. Вслед за этим я получил у боцмана плохонький клинок, Выпросил у Кока несколько кусков вяленого мяса и бурдюк с водой, а потом снова началось ожидание. Час, второй, третий. Когда над морем сгустились сумерки, я настолько задолбался, что был готов отправиться к берегу чуть ли не вплавь. Просто ради того, чтобы закончить один этап своего похода и начать другой. К счастью, такие экстремальные телодвижения не потребовались. С наступлением темноты корабль взял курс, Навидневшуюся у горизонта полоску суши, а когда над морем окончательно воцарилась ночь, бросил якорь в паре сотен метров от полосы прибоя. Там никого нет, но я бы все равно поторопился, заявил, встретивший меня возле борта маг. Давай, малыш, спускайся. Я молча кивнул, перебрался в раскачивавшуюся на волнах лодку и двадцать минут спустя оказался рядом с берегом. Орудовавшие веслами грибцы кое-как дотолкали неуклюжую посудину до рассыпи окруженных пеной валунов. Мне удалось перепрыгнуть на один из них, а еще через несколько секунд под моими ногами оказалась самая настоящая земля. Земля Империи. Удачи, лорд!